Так мне и не удалось поговорить с мамой о тревожащем поведении Мурены. Разговор об этом не трехсекундное дело, когда задал вопрос и тут же получил ответ. Я чувствовала, придется вытягивать ответы чуть ли не силой. Случай представился, когда на наутро мы с мамой собрались порани за малиной и черникой. Софья Николаевна осталась на хозяйстве, а дед Митяй должен был отвезти нас до летника, что в десяти минутах езды на телеге. Егор вознамерился ехать с нами, чтобы оглядеть окрестности, хотя я сомневалась, что он бросится собирать ягоду. Дождь окончательно прекратился накануне вечером, но небо оставалось затянутым тучами. Висели они не низко, поэтому вероятность осадков, по моим подсчетам, упала до 20%. Однако Егор прихватил дождевики, а мама надела сапоги, которые дала Софья Николаевна. Подумав, муж велел и мне обуть резиновые сапоги, которые мы привезли на побережье, и сам обулся, став похожим на полноценного деревенского жителя. — Воду с собой возьмите, — напомнил Дмитрий Ионович. — Речка идет грязная. В бурдюк из выделанной кожи Егор залил колодезную воду через узкую горловину. Вот еще одно применение банок из-под тушенки, пришла я к выводу, повертев в руках жестяную воронку. Похоже, нам мужа незаметно переложили заботы о зебре. Он запрягал, распрягал и чистил лошадку, вытаскивал репьи из хвоста, разделял колтуны, вычищал копыта, снимал клещей. Кое-что объяснил дед Митяй, а кое-что Егор знал, потому что в поместье самого старшего Милешина имелась конюшня. Мой мужчина не кривился и не отказывался от поручений. Все равно скучно и заняться нечем. Так почему бы не облагородить коняшку? Мне показалось, он испытал гордость, запрягши сегодня зебру по памяти. То и сов нам надавали тьму тьмущую. Неужели все заполним? и — Еще и не хватит, — сказала Софья Николаевна, вручая совки для сбора ягоды и наколенники. — В наших местах малина поздно спеет, наравне с черникой. — А как обстоят дела с медведями? — спросил Егор. Я была засмеялась, мол, какие тут могут быть медведи, но дед Митяй положил в телегу трещотки. — Неужели попадаются? — мой голос внезапно осип. «В мою бытность на побережье встречался я с Михаилом Потаповичем не единожды, но последний раз довелось столкнуться три года назад, и не в этих местах», успокоил Дмитрий Ионович. «Однако предосторожность не помешает». Он прочитал краткую лекцию о правильном поведении, если Мишутка надумает полакомиться малиной одновременно с нами. «Мишутка». Хищная зверюга с когтищами и зубищами, а не ласковый и добрый мишка. Самое главное – не бежать от медведя, сломя голову, и не визжать одурела. Где бы набраться смелости? На удивление, дорога оказалась не тряской. Вернее, не дорога, а слабый намек на колею. Дед Митяй провел лошадь краем луга, а потом зебра двинулась вдоль речки и, миновав лесок, вывернула на следующий луг, тоже скошенный вода в журчаве и правда поднялась но незначительно хотя пела громче обычного и текла мутная и коричневая и опять наш возница проехал краем луга сказав про <Maniara> у кромки бора слевшись с телеги мы углубились в лес не знаю как дмитрий ионович определял направление наверное шум журчавы служил ориентиром вскоре показалась небольшая поляна на взгорке у реки и литник Домишко из круглого бруса метра два на два. Похоже на избушку на курьих ножках из-за приподнятости над землей. Как в сказке у литника отсутствовали окна, зато имелась маленькая дверка. Я проверила. Нужно чуть ли не ползком забираться внутрь. Зато от непогоды хорошо прятаться и переночевать, если потребуется. Тут же на поляне имелся импровизированный стол и лавка из сосновых чурбанов. В просвете деревьев виднелся луг и гора по ту сторону речки. Лепота. «Глянь вниз!» — сказала мама, и я опустила глаза. «Бог мой! Ноги топчутся на черничном ковре!» Дед Митяй вручил мужу топорик. а девок не отходи! Разведи костры, пусть хорошенько подымят! Следи, чтобы в костре постоянно тлела орясина!» «Перейдете на новое место, забросая огонь землей. Нам пожары не нужны». Мама собирала чернику с пора, наполняя туеса. Шуровала совком и тихонько напевала. Голос у нее приятный, без фальши. А я поняла, для чего нужны наколенники. Чтобы ползать по ягоднику, когда устанут ноги и спина. «Сколько ты песен знаешь!» позавидовала невольно. Но они какие-то грустные. «Спой веселую!» — предложила мама, чем поставила меня в тупик. Как я не морщила лоб, селись вспомнить подходящую песню, а она ум ни одной не пришло. Разве что маршевые интернатские или современные, которые крутили в клубах. Без особого смысла, а то и откровенно пошлые. Пришлось мне признать собственную несостоятельность в песенной сфере, тоненько подтягивать, когда мама запела о невесте, которой изменил жених. Егор принял всерьез предупреждение деда Митяя о таежных хищниках и подошел к порученной задаче со всей ответственностью. Развел два костра, подпалив их с помощью игниканди, и следил за задымленностью в веренной территории. Похоже, он задействовал вегелине и окулисерти, потому что периодически настораживался, прислушиваясь, и обходил черничник по периметру, держа нас с мамой в поле зрения. Муж запретил нам разделяться и велел держаться вместе. Наслушавшись лесных звуков, он пристраивался рядом и набирал чернику, отправляя в рот горсточку за горсточкой. А мама рада радехонько показать, где кустики побогаче. Пузитек отъедается, насыщает организм витаминами. Натуральная ягодка полезнее, чем кубики сухих концентратов. Неожиданно Егор привстал и замер. Застыли и мы с мамой. Что? Похоже... Он поднялся и сделал пару шагов, вглядываясь в глубину чаще. «Медведь?» — ахнула я сдавленно. «Удержите меня кто-нибудь, пока я не ринулась из леса, ломая вековые сосны!» «Нет», — ответил муж. «Лиса или куница?» «Перелось! Эх, лук бы мне сейчас!» Он натянул воображаемую тетиву и, прицелившись, выпустил воображаемую стрелу. «И был бы у тебя и в колесе воротник на пуховике!» «Гош, с луком нужно уметь обращаться! Это ведь не пневматика в тире!» «Ничего сложного!» «Пожал он плечами!» «Главное приноровиться! Пойду погляжу, кто в лесу живет!» Егор отправился в очередной обход, А мы продолжили сбор ягоды. У мамы ловчее получалось, но и мой туесок быстро наполнялся. Гоня прочь беспокойства и выискивая мужа глазами, я решила между делом заняться расспросами. «Мам, а как ты обучаешь письму? Ученикам нужны тетради и много». «На самом деле требуется не так уж и много. Вместо тетрадей у нас используют отбеленные холстины, льняные или конопляные». Их натягивают на деревянные рамочки и сбивают вместе. Получается что-то вроде папки. А пишут перьями и чернилами, которые придумал Светозар Павлович. Он же по профессии химик и помимо лекарства проводит различные эксперименты. Необыкновенный человек. Да, Светозар Павлович неоднозначная личность. Прямо-таки одиозная фигура и редкостный упрямец. Когда тетрадь исписывается, ее стирают и крахмалят. Чернила смываются, и тетрадь снова готова к письму, пояснила мама. Обычно у каждого ученика четыре тетради для письма и счета. Из-за деревьев показался Егор, и вид у него был несколько смущенный. Ну что, поймал воротник мне на пуховик? Поддела я муженька. Не поймал, но уверен, что тут балует лиса. Зато вот кого схватил... Муж продемонстрировал белку, которую держал за хвост. Поначалу я решила, что она мертва, но подрагивающие усы и нос животного доказали обратное. В глазах-бусинках отражались наши с мамой изумленные лица. «Какая хорошенькая! Откуда взялась? Она живая? Как ты ее поймал? Может, она больная?» – завалили Егора вопросами одергивание задних лапок белки навело меня на здравую мысль новиканди она парализована примерно так признал мой мужчина случайно выпустил в нее заряд может ее выбросить предложила мама смотри как тяжело дышит наверняка заразная а для ребеночка это опасно А если на мех пустить поинтересовался егор летом он жидкий от того и не носки «Ну вас!» – выхватила я белочку и понесла клетнику, поглаживая. «Какой богатый хвостик! А какие замечательные ушки, бедненькая моя! Представляю, каково тебе! Бельчатки ждут мамочку, а тебя охотник-злодей едва не укокошил!» «Эвка, между прочим, я тебя защищал!» – крикнул вслед муж. «Хотя бы спасибо сказала!» «Спасибо! От меня и от белки!» Приоткрыв дверцу летника и подперев поленом, я положила белочку на порожек. Здесь ее немощную никто не тронет, а когда она оклемается, то убежит в лес. Чернику мы набрали быстро, а вот малину оставили на основное блюдо. Совки не помогут при сборе ягод с колючих кустов, поэтому набирать туиса придется дольше. Малинник располагался левее черничника, и Егор перенес кострище. Несмотря на прокол с белкой, он заразился азартом. Оказывается, охотнику-виссарату не нужен лог со стрелами. Главное попасть заклинанием в движущуюся мишень, и вуаля, дичь схвачена. Воодушевившись, муж пропадал в окрестностях, то исчезая меж деревьев, то появляясь. Он прислушивался и приглядывался, но, увы, дым от костров распугал лесных жителей. Я рассказала маме, в чем состоит суть нервиканди, и объяснила, что в зависимости от величины заклинания онемение мышечных тканей может длиться от нескольких часов до суток. А поскольку маленькая белочка приняла на себя удар, то парализация наступила практически мгновенно и протянется довольно-таки долго. «Надо же, какие чудеса!» – покачала головой мама. «Ты видела результат?» – кивнула я на домик где осталась обездвиженная белка. «А когда увидишь заклинание, анимеешь от красоты. Оно переливается на свету всеми оттенками фиолетового», заключила с восторгом, но мама скептически покачала головой. «Гош, не переборщи! Отдача скрутит!» — крикнула я мужу, показавшемуся из-за дерева. Он отмахнулся, мол, помню, не отвлекает процесса. «Есть хочу», — ответил. «Готовьте обед». И мы с мамой взялись в заготовку. Развели огонь в кострище возле летника. Выложили в котелок говяжью тушенку с гречневыми хлопьями из пакетика и залили водой из бурдюка. Вскоре по поляне поплыл аппетитный дух, от которого я чуть не подавилась слюной. Обед вышел вкусным и сытным, наверное, потому что оказался приправлен свежим воздухом с хвойным ароматом. Ложки работали дружно, выгребая содержимое котелка. Каша из концентрата в прикуску с огородной зеленью и хлебушком пошла на ура. Муж и слова не сказал на то, что ему пришлось есть деревянной ложкой. После обеда он сладко потянулся. «Эх, хорошо!» «Никто и не спорит. Просто замечательно!» «Ой, смотрите!» – показала мама. Из летника вывалилась жертва стихийной охоты. Посидела, повертела, ошалела головой осмысливая действительность, и пьяненькими шажками двинулась к ближайшей сосне. «Эгей!» — крикнул Егор, и спугнутая белка взлетела по стволу, но не удержалась и свалилась шумом в заросли. Мышцы-то не до конца оттаяли. Мы смеялись до колик, а белка кривыми зигзагами драпанула в лес, заваливая то на один бок, то на другой. Примечания автора Игни Канди перевод с наволотинского Огненный сгусток Вигили перевод с наволотинского Чуткость Окулицэрти перевод с наволотинского Острое зрение Нервы Канди перевод с наволотинского Нервозгусток